Глава 14. Когда мы вернулись во дворец возле лестницы на второй этаж, нас уже с нетерпением ждал Ник. И как только Эле Мариол распланился с выражением крайней задумчивости на лице нас покинул, тут же сучил мне большой конверт с печатью владыки. Миледи, вы приглашены на сегодняшний ужин в качестве почётной гостьи. Ужин? удивлённо кашлянула я. По моим ощущениям, скоро надо будет подавать ранний завтрак, потому что в лесу мы задержались надолго.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 «Владыка велел передать приглашение независимо от того, когда вы вернетесь, госпожа», — заметив мое смущение, пояснил Ник. «И пожелал встретиться с вами сразу, как только это произойдет. Поэтому я вас и ждал». «Ладно, веди», — вздохнула я, мелько мог не свою одежду и посетовав на то, что переодеться уже не успеваю. «Жаль, что так вышло, но не будем заставлять твоего господина ждать лишние полоборота».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 Сегодня что, приемный день или праздник какой? Вот незадача, а я без платья. Наверное, все-таки следовало переодеться. Ник виновато улыбнувшись, тут же исчез, а я, посетовав на собственную непредусмотрительность, но решив, что возвращаться и заставлять собравшихся еще дольше ждать, будет некрасиво. Со вздохом перешагнула порог. В трапезной, несмотря на поздний час, собралось немало народу.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 оказался на одной стороне, примерно посередине, а второго, наверное, с каким-то особым умыслом, усадили точно напротив. Вполне возможно для того, чтобы они разбавились своими постными физиономии розово-плюшевое однообразие среди подавленно молчавших девушек. И несколько освежили уставленный одними салатами стол, на котором не было и следа беспорядка, который обычно проявляется во время трапезы. «Так, я не поняла».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 Так что я мысленно скривилась и, просто отметив про себя не невежу, отвернулась. Помимо него, по правую руку от повелителя обнаружился и Лем Мариола собственной персоной, невест, когда успевший переодеться, и теперь блистающий свеже отутюженной белой рубашкой и безупречно сидящим камзолом приятно темного синего цвета. Напротив мага занял место совершенно незнакомый мне старикан, который, при виде нас с господином Игером, недовольно насупился,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 Иначе пришлось барать во весь голос, чтобы докричаться до противоположного края стола. «Благодарю. Неплохо. Я посмотрела на все, что хотела, и получила массу удовольствия». Владыка, кинув на Илья Мариола выразительный взгляд, едва заметно усмехнулся. «Рад, что вы с провели время». «Ага. Значит, мысли он тоже читать умеет. И, судя по всему, делает это нередко» потому что пересказать нужные сведения маг бы точно не, уме... не успел. Мы только что расстались. Тогда как владыка, по-видимому, уже был в курсе всего, что я сегодня делала. Ну и ладно. Мне потом меньше объяснять. Простите мою неосведомленность, сударь, все в том же угнетающем молчании поинтересовалась я, старательно делая вид, что никого, кроме нас, в зале нет. Но по какому поводу торжество? К сожалению, ваше приглашение пришло слишком поздно.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 Я заново пробежалась по знакомым и незнакомым лицам, пытаясь отыскать среди них наиболее подозрительное. Повелитель Илье Мариола вне подозрений. Я еще не успела забыть исходящий от них характерный букет эмоций. Девушки тоже не в счет. Вряд ли посланик Светоносного согласился бы принять женскую форму. Им, правда, все равно, как выглядеть. Но девушек не стало больше, чем обычно. Так что, если никто из них не заболел и не умер то эту версию можно смело отмести. Остаются неразговорчивые и неприветливые приятели мариола, тот старик и... Я вдруг ощутила на себе пронзительный, буквально режущий взгляд и безошибочно повернулась к сидящему вдалеке юноше. Это равнодушное лицо, поразительные тонкие, если не сказать совершенные черты лица, светлые волосы, мягкой волной, не спадающей на плечи. Крыльев, правда, у него не было».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 «Да, и этот голос, кажется, я его уже тоже слышала. Или они все у, у Аллара одинаковые, как шарики для пинг-понга?» Я неуловимо нахмурилась. «Мы разве знакомы?» «Ты игрок», — холодно сообщил Айри, заставив всех присутствующих замереть. «Я видел тебя недавно. Твою Дейри невозможно поделать. Так что ты игрок, тот самый, которому было даровано право свободного выбора».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 — усмехнулась я, убедившись, что не ошиблась. — Забавно. У меня другие сведения. Но не думаю, что нам стоит сейчас выяснять, кто прав, а кто просто пришел к неверным выводам. Тебя позвали, ты пришел. Значит, именно ты нам и нужен. — Ваши разум открыты для меня. Так же бесстрастно кивнул анг ангелок. — Поэтому я уже знаю о вашей проблеме. Но решить ее с моей помощью вам не удастся. — Почему? — напрягся повелитель. Но Айри в его сторону даже не взглянул. Все такой же надменный, высокомерный и равнодушный. Кажется, некоторые некоторых жизнь ничему не учит. Потому что он снова глядел на собравшихся с высоты своего положения. Снова готов, готов был их презирать как низших существ и относиться к грязи под ногами. «Хм... Еще немного, и я, наверное, рискнула спорить его мнение» точно таким же методом, каким воспользовалась наплата. Может, хоть тогда до него что-то дойдет? Впрочем, как я уже говорила, Владыке, что силовой вариант следует приберечь на потом. Мы все еще зависим от этого пернатого. И нам, как ни прискорбно, признаваться, очень нужна информация. Видимо, проследив за ходом моих рассуждений, Ари неожиданно позволил себе скупую усмешку. Ваш мир несколько тысячелетий назад был закрыт для богов тремя безумцами. Это вы знаете и сами. Как и то, что наложенная тогда печать, удерживающая этот кусок пространства в равновесии с тенью, может быть снята только ими. Вам также хорошо известно, что один из этой троицы являлся человеком, вторым демон, призванный из подземелья с помощью одно, одного богом проклятого ритуала. А последний — настоящим Айри. Все правильно».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 А Эле Мариола рядом с ним стремительно побледнел. «Если бы свет нарушил свои обязательства, наш купол не был бы цельным. Наш мир погиб бы много веков назад». «Ты прав, смертный», — снова кивнул Айри. «Но свет никогда не нарушает своих обязательств, даже перед демонами и полудемонами, если ты понимаешь, о чем я. Светоносный всегда отвечает за действия своих посланников, даже если один из них вдруг совершил что-то, что ему не по нраву». Поэтому, когда обещание было дано, а печать, подтвержденная светом, поставлена, даже после исчезновения того, кто ее ставил, свет не мог отказаться от его действий. И поэтому же один из нас по приказу самого Аллара из века в век возвращается сюда, чтобы соблюсти условия сделки, которая, если вы не знали, не имеет сроков ограничения. Я нахмурилась еще сильнее. «Так, что-то мне все это сильно не нравится». — Он что, пытается нам сказать, что не сможет провести обратный ритуал? — А куда подевался тот, кто ставил печать? — Уничтожен. В гневе богов, случившемся вскоре после того, как этот мир обрёс самостоятельность. Его больше нет ни в свете, ни в тьме, ни даже в тени. Поэтому, как бы вы ни старались разрушить печать, вам не удастся. — Откуда ты знаешь? — хмуро обронила я, краем глаза заметив, как дёрнулся от этих слов господина Герр.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 так, как и приказал мне Всевышний. Я недобро прищурилась. — Хорошо, пусть так. И тот, кто нам нужен, действительно безвозвратно ушел. Душ у вас по смерти, соответственно, тоже нет. Но ты же, Айри, у тебя такая же сила, те же способности, что и того. Почему ты не можешь нам помочь? — Потому что печать ставилась с помощью заклятия крови. И снять ее можно только обратным заклятием в присутствии тех, кто когда-то проводил первый ритуал.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 О последствиях они тоже знали или хотя бы догадывались. Поэтому боги не вмешивались. Свободу решений на Вуаларе никто из них не отменял. А теперь, как я понимаю, они уже не могут вмешаться, да? Или же просто не, не хотят? арис снова усмехнулся и взглянул на меня с нескрываемым превосходством. «Ты все еще мало знаешь, игрок. Разумеется, для Алара не составило бы большого труда сломать любую печать» какую только можно себе вообразить. Он всемогущ, всесилен. Тогда как люди часто забывают, что у богов нет никаких ограничений в созданных ими мирах. Аллах очень многое вам дозволяет, на многое закрывает глаза. Но разве кто-то из вас смертных думает о наказании, когда решается переступить через его волю? Я только хмыкнула, припомнив не столь уж давнее откровение Айда. Но как бы то ни было, ангелок в чем-то прав. Боги действительно могут с легкостью разломать и печать, и купол, и все, что только пожелают. Раз уж они звезды зажигают и тут же гасят, когда тем надойдят. Но какая им разница, где горит эта самая звезда? Сомнут и не заметят. Просто растопчут, как пылинку, и тут же забудут. Несмотря на все щиты, охрана и заклятия, и даже пресловутый купол, что могут смертные против чистой силы? Скорее, сложность заключалась в другом. Если в боги вдруг решили сюда полезть, то Элоиде -э Шааре -э улетел бы в Тартары вместе со всей своей защитой и остальным миром заодно. Как я тогда сказала? Два слона в посудной лавке? Вот примерно так оно и было, и выглядело бы. Хрусь, кряк, бум. И нет больше ни Вуалара, ни Элоиде -э Шааре, ни упрямых смертных, решивших вдруг проявить самостоятельность. Но кто вообще сказал, что им это надо? Они же не люди. Мстительностью небось не страдают. Возможно, разочаровавшись в предприимчивом игроке, они какое-то время действительно испытывали нечто похожее на досаду. Но потом решили, что напрягаться им нет особого смысла, тем более, когда претендентов на это звание можно выбирать до бесконечности. И, пожав плечами, просто ушли» терпеливо дожидаясь, когда самоуверенные глупцы огребут себе проблем по самые уши и осознают всю глубину той ямы, в которую сами себя загнали. Да и был ли смысла вмешиваться, когда шестой знак хода бедно но три с половиной тысячелетия по местному времени умудрялся сохранять равновесие, причем вмешиваться заранее, зная, что любое действие непременно приведет к его смещению? Вот-вот. вот вот Так что мнится мне, что повелитель несколько заблуждается относительно своей независимости и абсолютной защите от вмешательства извне. Просто до некоторого времени это и правда никого не волновало. Более того, Алар даже позволил одному из своих Айри заменить невесть куда-то пропастившегося собрата, чтобы не нарушать договоренностей, достигнутых, как я понимаю, в том числе и от его имени». Не знаю, правда, мог ли и хотел ли Светоносный поспособствовать исчезновению одного из своих слуг? Для этого просто мало данных. Но не исключаю того, что строптивый ангел был удален от престола с далеко идущими планами. Или вообще был деликатно стерт с лица земли за свое своеволие. Чем мне вариант, а? Впрочем, даже если это и так, то тогда боги тем более не вмешаются. Какое им дело до Эллоидеша Эре, если ни его существование, ни даже его гибель больше не отразятся на остальном мире. Равновесие ведь даже в этом случае будет сохранено. Ну, так и какой им смысл трепыхаться? Они не дернулись, когда Вуалар задыхался под ордами нежити. Не пошевелили пальцем. Я выгребала оттуда мусор лопатами. Так что их вмешательство, с одной стороны, позволило этому миру какое-то время спокойно жить» но очень скоро точно так же позволит ему спокойно умереть, просто потому что выбор был сделан не ими, и, что самое важное, он был абсолютно добровольным. И именно это наша самая главная проблема. Вы обрекли себя на такое существование сами, подытожил свои и мои заодно рассуждение ангел и снова мерзко улыбнулся. «Хочешь сказать, это заслуженная кара?» — осведомилась я мысленно желая этому засранцу куда-нибудь провалиться. Ангелок с вызовом посмотрел мне в глаза. — Не исключено. Светоносный со мной на эту тему не беседовал и никаких указаний не оставлял. Я ласково улыбнулась. — Ты в этом уверен? — Абсолютно. Не я это начал, не мне и заканчивать. — Вот, значит, как. Медленно поднявшись со своего места, я задумчивым видом прошла мимо испуганно притихших невест, постепенно обогнув стол и неторопливо приблизившись к неожиданно строжившимся Айрием. Рассеянно, проведя ладонью по спинке кресла владыки, обошла и его замершую в кресле фигуру, мазнула взглядом по бледному, как полотно, лицу Илье Мариола, заметила, как по его виску скатилась крохотная капелька пота и с удивлением вдруг осознала, что он боится, причем не столько Айри, сколько меня». Желая проверить свою догадку, я посмотрела на мага более пристально, но он тут же отвел глаза, как, впрочем, и все, кого я попыталась рассмотреть повнимательнее. Кажется, они не до конца понимали, что происходит. Такое впечатление, что даже владыка был изрядно растерян тем, как я веду себя с Божьим посланцем. Я даже отсюда ощущаю, как он напряжен и тревожен» не говоря уж о том, что согнанные сюда девушки вообще испытывали просто неодолимое желание сбежать отсюда поскорее. Интересно, почему вдруг возникла такая реакция? Местные жители ведь давно не молятся никаким богам, искренне гордятся тем, что им никто не указ. Владыка даже утверждал, что не желает ничего иного, и непрозрачно намекал, что не испытывает никакого трепета перед Всевышним. Но тогда почему мне все больше кажется, что присутствие Айви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 и теперь очень-очень предусмотрительно следит за каждым моим движением. «Что еще тебе удалось выяснить?» — ровно осведомилась я, сделав еще один крохотный шажок ему навстречу. Айри, не выдержав, все-таки поднялся и на всякий случай отступил. «Я знаю все, что известно ему», — быстро взгляд в сторону дернувшегося повелителя. Я улыбнулась. Опять чужую душу залез без спроса. «Он не противился», —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 Вкратчиво поинтересовалась я, улыбаясь еще ласковее и мягче. — Или тебя для этого нужно попросить? — Знаешь, я ведь могу. Очень вежливо и ненавязчиво. Орящий Тимо поежился и машинально потрогал левую скулу, опасливо отступил над стола подальше. — Не стоит. Я действительно не тот, кто вам нужен. Я ничего не могу изменить. — А кто тогда нужен? Кто может помочь? — Не знаю. «Но не я это начал, и не мне заканчивать!» «Неужели?» — промурлыкала я, незаметно подбираясь к нему все ближе. Вот только крылатик не подался на мое неземное обаяние. Напротив, передернулся весь, как от холода, посерел, спал с лица, попятился еще дальше, а когда уперся спиной в стену, едва не раздавив шарахнувшегося прочь стража, вымоченно мне улыбнулся. «Ты же знаешь, это не в моей власти, у меня просто нет таких полномочий!» «Я же не бог!» «Зато твой бог может тебя услышать, верно?» «Так же вкрачу предположила я. «Своего преданного слугу. Он ведь всегда знает, где вы и в каком виде находитесь. Живые или здоровые, целые или немножко побитые. Если я тебя попрошу, ты сможешь кое-что ему передать? Сейчас или когда вернешься обратно на небеса? Это ведь не сложно, правда?» «Кто я такой, чтобы тревожить своими просьбами Всевышнего?» Еще больше разнервничался нервничался Айри, и даже начал слабо светиться. Впрочем, нет, он еще и подрост немного, кажется, ощущая себя неуютно в такой близости от хрупкой и совершенно безобидной девушки. Затем за его спиной проступили очертания крыльев, будто ангел уже находился в низком старте и собирался нагло удрать. И мне пришлось здорово поторопиться, пока он не осуществил эту затею. «Мне сказано жаль, но я действительно не могу вам помочь. К тому же мне пора». «А ну стоять!» — рявкнула я, когда этот мерзавец безо всякого предупреждения начал пропадать из виду. «Сейчас. Я его просто так и отпустила. Ага. Мы еще не закончили». Полная решимость вытрясти из наглого мерзавца ответы. Я рванулась следом в попыхах, чуть не отдавив кому-то ноги. Метнулась к стремительно исчезающему силуэту, но все-таки чуть-чуть не успела». Досадно промахнулась, а затем свирепо выдохнула, напоследок цапнув-таки его за полупрозрачное крыло и каким-то чудом зацепившись за что-то материальное. — Ага, попался! Я, уже успевший раствориться в воздухе ангел, гневно вскрикнул, да так, что глухое гулкое эхо едва не оглушило нас его пронзительным воплем. Однако вернуться и отомстить все же не рискнул. Решив, что собственная шкура дороже. Он просто исчез, даже не подумав отвоевывать потерянную собственность, и оставив напоследок в моей руке длинное, слегка потрепанное, безупречно белое перо, почти копию того, что без дела болталось над моей кроватью с корон Оли, и которая очень бы сейчас мне пригодилось, хотя бы для того, чтобы задать несколько важных вопросов его бывшему хозяину. — Проклятие! — раздраженно рыкнула я, смяв белоснежное перо в кулаке. «Удрал таки поганец! Как знала, что его надо было сразу к ногтю! Тьфу!» Оперевшись на спинку опустившего кресла, я гневно засопела, отчего по полу дворца прошла ощутимая вибрация. Стиснула бесполезный трофей, который под моими пальцами жалобно хрустнул, и лишился нескольких тончайших бородок. Наконец глубоко вздохнула, закрыла ненадолго глаза, пытаясь успокоиться. А когда вернула утраченное ненадолго равновесие, обернулась и с мрачным видом оглядела собравшихся. «У кого еще есть идеи, дамы и господа?» Под моим взглядом девушки попытались спрятаться друг за дружкой, а маги настойчиво засмотрелись в пол. Стражи у, у стен старалась даже не дышать, когда я быстро проследовала к своему месту. Или Мариола вообще вжал голову в плечи, стоило мне пройти мимо. «Господин Игер виноватый развел руками»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 чего нетронутые тарелки с едой противно зазвенели. В считанные мгновения изморозь добралась до соседних сидений, мигом покрыла их тонким серебристым слоем, заставив девушек с приглушенными скриками подскочить и кинуться мимо меня к дверям. Молниеносно добралась до замерших по стражей, покрыла их инием с, с ног до головы, превратив в замороженные консервы. Намертво законопатила двери и окна,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 «Тебя разве звали?» — хмуро спросила я. Демоница широко улыбнулась и негромко проурчала. «Это теперь совсем не обязательно. Ведь, как любая мать, я имею полное право заглянуть взглянуть на своих отпрысков. Не так ли?»